Марков Николай Дмитриевич Я родился в Москве 19 мая 1925 года. Семья у нас была большая, семь человек детей. В 1941 году мой старший брат заканчивал 10 класс 605 школы в Мариной роще, а я учился в 8 классе 241 школы, находившейся рядом на Шереметьевской улице. Выпускной вечер у брата должен был состояться в ночь с 21 на 22 июня. А так как мы дружили с этими ребятами-десятиклассниками, то нас тоже пригласили к ним на праздник. Гуляли до шести утра. Здорово было. Пришли домой, легли спать. Нас будет. Ребята, вставайте. Война началась. Что изменилось в Москве с началом войны? Все изменилось. Все продукты исчезли. Раньше в магазинах икра стояла в бочках. На полках были засиженные мухами крабовые консервы, хлеб-пожалуйста, мясо тоже. Через месяц ничего не стало. Ввели карточную систему. Цена буханки хлеба, как и бутылки водки, на черном рынке дошла до тысячи рублей. Когда начались налеты на город, нас, старшеклассников, заставляли лезть на крыши, сбрасывать зажигалки. Запомнилась, конечно, и паника 16 октября. Вся Москва не работала, все брошено. Начали грабить мастерские, склады, магазины. Помню еще кипы сброшенных немецких листовок, в которых они призывали сдаваться в плен. Надо было как-то выживать, и я пошел на работу в прокуратуру СССР рабочим. Грязную работу делать, таскать всякие грузы и прочее. Зато я получил рабочую карточку, на которой давали 800 граммов хлеба. служащим на карточку 600 граммов, а детям 400. Зимой 1941-42 года голодно было. Все подтянулись, худые, стали суровые, но не озлобленные, понимали, что идет война. Тогда действительно был общий патриотический настрой у людей. В конце октября, когда немец уже подходил к Москве, по линии Домоуправления собрали всех подростков и направили на Северо-Западный фронт, в район Дмитрова строить заградительные противотанковое сооружение. Два месяца валили лес, делали противотанковые завалы. Фронт был недалеко, летали рамы, обстреливали нас, мы прятались. Условия, конечно, были дикие. С нашего Дзержинского района было 30 человек – И мы все жили в школе. Снег рано выпал. В ноябре месяце уже морозы ударили. И вот, встав в пять часов утра, мы на лыжах семь километров шли на место работы. Суточной нормы на бригаду из пяти человек, две пилы и один топор. Сто двадцать пять корней. И чтобы корень был не меньше двадцати пяти сантиметров. Сделаешь, тогда пайку получишь. Никаких там обедов. Только хлеб давали черный, замерзший. Потом идешь обратно, возвращаешься в темноте. Вот так мы жили в этой школе. Ни бани, ничего не было. Обавшивели все. А когда наши пошли в наступление, то примерно 10 декабря нас отпустили домой. Меня призвали 2 января 1943 года. Сначала хотели направить в училище, но почему-то направили в учебное подразделение первой запасной Горьковской стрелковой бригады. Погрузили примерно 40 человек москвичей в телячьи вагоны, которые не отапливались, ничего, и повезли. ашелон от Москвы до Горького шел четверо суток. «Проедем 100 километров, дров нет, бригада в лес, чурбаки в тендер». В Горьком нас еще примерно 60 человек призывников из Ярославской области разместили в красных казармах. Я попал в учебную батарею 45 миллиметровых пушек. Занятия шли по 12 часов в сутки. Давали общевойсковую, артиллерийскую, огневую подготовку. Зима 1943 года, январь месяц. Едем через Волгу на полигон в Бор. Командиром взвода у нас был лейтенант Притуляк. Боевой офицер, комиссованный после ранения. Вот он нас гонял. Танки справа, орудия к бою. Развернулись. Отбой. Проедем немного. Танки справа, танки с тыла, танки слева. Пока доедем до полигона, умаемся. Окормили По третьей норме. 600 грамм хлеба, баланда, ведро мерзлой картошки на 16 человек. Хлеб веревочкой делили. Все хотели горбушку. Я за один месяц похудел сразу на 13 килограмм. Однажды я был дежурным по батарее, сменился и отдыхал. Меня вызывает дежурный по части. Товарищ Марков, вот вам 32 человека-штрафников, которые судом осуждены в штрафные роты. Их требуется отвезти в Моховые горы. А там в Моховых горах были землянки, где штрафников собирали в маршевые роты и направляли на фронт. А я же пацан был, я не знал, что такое конвоирование. А как? Ты возьмешь своих солдат, вот вам винтовки, вот вам патроны, и ведите их туда. А ведь эта деревня была на другой стороне Волги, и чтобы перебраться, надо было плыть на речном трамвайчике. В общем, взял я еще троих солдат, построил штрафников, положил в сумку их дела, скомандовал шагом марш, и мы пошли». Один солдат идет впереди, два сбоку, и я сзади. Конвоировать-то конвоировать. Пришли к реке, а там народу полно. Бабки приехали в Горький, с той стороны, Бора, на базар. Что-то продать, что-то купить. Я вошел на дебаркадер. Прошу всех покинуть дебаркадер, стрелять буду. Подошел к капитану корабля, говорю, куда он идет? До Бора довезет? Довезет. У меня 32 человека штрафников. Сажай их в трюм. Посадил их в трюм, поставил солдат на верхней палубе. Бабки расселись и поплыли мы. Дошли мы до места, торговки вышли. Высадили мы наших подопечных. Один говорит, «Старшой, дай нам барахло, что на нас продать. Нас все равно переоденут. Мы сейчас на свои вещи лепешек у бабок наменяем. Пожалуйста, но через 15 минут, чтобы все стояли здесь. Им некуда бежать». Место открытое, песок везде. С одной стороны Волга, вверху на обрыве сосны стоят. Они там с бабками поторговали, поторговали. Те набрали, кто пиджак, кто брюки, кто рубашку. Все обменяли, потому что нечего было носить. Это же было дикое время. «Становись, пошли!» И мы три километра шли три часа. «Старшой, мы поссать хотим». «Ну, поссите, ребята. Кушать хотим. Давайте, кушайте». Что тут скажешь, прикладом же бить не будешь? Они все мужики опытные, с десятого с пятнадцатого годов, уже были на войне. Некоторые ведь по глупости попали в эту штрафную роту. Я же посмотрел их личные дела. Отстал от поезда, суд решил 10 лет заменой на 3 месяца в штрафной роте. Вот так. Но были и те, кто был осужден за бандитизм, воровство и прочие преступления. Привел я их туда, там стоит палатка и дежурную палатки, а остальное — землянки. Пока я с дежурным разговаривал, они тут раз разбежались, и нет моих солдат. Они растворились в этой массе, друзей-приятелей там встретили. А там уже тысячи человек. А где твои? Ну ладно, найдем. Я отдал документы и уехал. Господи, вот наказание было. В Горьком я познакомился с одним парнишкой из города Углич, кости Канахистовым. Мы с ним спали на одной двухъярусной кровати. Все курсанты страдали недержанием мочи от недоедания, поэтому менялись местами. Из Горького в июне месяце 1943 года нас направили на Курскую дугу. Я попал в пехоту. В 5-й гвардейский воздушно-десантный полк 2-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Так что воевать я начал пехотинцем. А командир взвода Притуляк взял Костю к себе на батарею 45 миллиметровых пушек. И вот на фронте Костя был в батарее, а я рядом в пехоте. Костя, как дела? Да нормально. Потом из одного боя выхожу, у ребят спрашиваю, а где мой брат Костя? Он ранен в живот. Я прихожу в роту, говорю, ребята, Костю убили, давай помянем его, выпьем по 100 грамм. Выпили мы по 100 грамм и вперед, на запад. Я уже и забыл о Косте. Война закончилась, прошло 35 лет, и вот в сентябре 1978 года совершенно случайно мы встретились. Смотрю, он седой. Мы обнялись, заплакали. Оказывается, его ранило, он попал в госпиталь, а в 1944 году его комиссовали. Помню ли я свой первый бой? Помню, конечно. Это был ночной бой под Курском. Мы пошли в атаку, и немец положил нас огнем. Мы залегли, темнота кругом. Командир батальона кричит «Вперед! Вперед!» Пули свистят, трассирующие пули летят. Такое состояние было. Идти на огонь никто не хочет. Все лежат, закопались. А у меня не было лопаты. Хоть носом копай землю. Я решил, что, коли жив останусь, лопату себе найду. Потом в одной деревне я нашел здоровую совковую лопату. Черенок пополам сломал и первое время так и носил совковую лопату, пока не нашел нормальную малую саперную. После этого я лопату никогда не бросал, потому что это была твоя жизнь. Идешь, она у тебя к вещмешку прицеплена. Как только остановились, так сразу окапывайся. Это закон. Только так. У тебя должна быть лопатка, винтовка в порядке, и ты должен четко знать свою задачу. Остальное — судьба. Так вот, возвращаясь к первому бою, командир взвода говорит, «Марков, иди к командиру роты. Скажи, что мы не можем идти вперед, потому что немец накрыл нас огнем». Я ползу назад по-пластунски, смотрю, лежит солдат. В свете немецкой ракеты я вижу, что у него осколком всю грудь распорола. Он ничего не говорит, только мычит. Я его перебинтовал, а он так и лежит, ничего не говорит. Вообще я крови боялся с детства, а в пехоте настолько привык. Там сидишь в окопе, кушаешь, рядом снаряд разорвался, земля тебе в котелок, так ложкой откинул ее и дальше ешь. Все грязное, руки помыть негде. Перевязываешь товарища, все в крови, сплошная антисанитария. По возможности мы, конечно, пытались содержать себя в чистоте, но не всегда удавалось. Я выполнил задание, вернулся, и всю ночь мы прилежали под этим огнем. Кое-как окопались, мне дали лопату. Потом включилась артиллерия, побила их огневые точки, и мы пошли вперед. Освободили Орел, Белгород, Курск, а потом пошли на Украину. В 43 третьем году воевать уже умели. Прежде чем послать пехоту вперед, сначала передний край обработают всеми видами оружия. И артиллерия, и авиация, и танки пойдут. Не то что в 1941 или 1942 годы, когда пехотой закрывали дырки, да и пехота была уже подготовлена, уже научились командиры воевать. Если стояли долго в обороне, то делали так. Вот наш передний край, а вот немецкий передний край. С помощью аэрофотосъемки, с помощью разведчиков определяли, где огневые точки, где минные поля и прочее. Подразделения, которые должны были прикрывать оборону, отводили в тыл, создавали им примерно такую же обстановку. И командиры на местности отрабатывали вопросы боя. Уже не просто так, давай вперед. Хотя и самодуров, гнавших людей, давай вперед, поднимайся, хватало. Оружие какое у меня было. Сначала с винтовкой воевал, потом был ППШ и пистолет ТТ. Как-то раз у меня автомат отказал, и я взял винтовку. Стреляю, а пуля клюет около носа. Что такое? Не пойму. Посмотрел в канал ствола, а он дугой. Я эту винтовку, конечно, выбросил, нашел новую. С этим проблем не было. Гранаты у нас были, но в основном мы ими рыбу глушили. Ведь что такое гранаты? Это тяжесть. Ночью, когда ты совершаешь 30-километровый марш, ты идешь и спишь. Остановилась колонна, ты падаешь. Для того, чтобы поднять солдат, командиры бегали, пинали их ногами. Поднимайся. На пределе возможности люди воевали. Так что гранаты хороши в обороне. А так их таскать с собой не будешь. Выкидывали их. У тебя ведь и так запас патронов, паёк, запасное бельё, котелок, лопата. Тяжело». Если говорить, какое оружие мне нравилось, то, конечно, наша Мосинская винтовка 1890-30 года. Она была безотказной. Если затвор в песке, его вытащил, прочистил и дальше стреляй. У нее пуля сохраняет убойную силу на 5 километров, а у ППШ ППС 400-500 метров, да и прицельная дальность 150 метров. К тому же ППШ и ППС это оружие очень капризное. Когда мы только ехали в эшелоне на фронт, мы потеряли 12 человек из-за неправильного обращения с оружием или случайных выстрелов. Всего я участвовал в 13 атаках. Тогда как было? Немцы отступают, но в деревнях создают заслон. Чтобы выбить его, посылают роту или батальон. Мы наступаем, а он тебя сечет. Движение вперед и ведение огня было плохо организовано. Солдат бежал, «Ура!» кричал, но не стрелял. Вот это было плохо. Сколько мы людей-то потеряли? Пошли 50 человек, а вышло 20. Раненые, убитые. Война это не спрашивай. К сентябрю в моем взводе не осталось тех, с кем я начинал. Все время шло обновление, ротация. И я не могу сказать, что была какая-то группа долгожителей. Нет, не было. Мы были в 30 километрах от Киева в районе Бравары, когда я пошел в свою тринадцатую атаку. В ней меня ранило. Пуля попала в пах слева. Я очутился в госпитале. Там подлечили и снова направили на фронт. Причем нас сначала направили на пересыльный пункт в районе Житомира, батальон выздоравливающих. И там еще лечили немножко. У кого рука не зажила, у кого нога, то все пятое-десятое. Нас было сто сорок семь человек в батальоне выздоравливающих. Как-то мы сидели на пригорке. Рядом церковь, солнце греет. Видим, закончилась обедня, старушки все вышли, и выходит батюшка. Во славу русского оружия я вам отслужу обедню. И мы зашли, все сто сорок семь человек, всех национальностей, и узбеки, и грузины, и евреи. Поп как закатил нам проповедь. Вот это была действительно пропаганда. Никакого политработника не надо, а надо такого попа. Я до сих пор помню, как он выступал. Этого супостата надо гнать. Он осквернил нашу землю. На этот пункт приехали покупатели из армии. Говорят, нужны солдаты для пополнения полка. Я думаю, хватит. Я в пехоту не пойду, только в артиллерию. Почему? потому что я потопал в пехоте от Курска и почти до Киева. Там было ясное ощущение, что тебя рано или поздно либо убьют, либо ранят. А потом, ну невозможно уже было, ноги все в крови, все на себе тащишь, палаток не было, дождик идет, мокрый, некуда спрятаться. Ты в поле и никуда не уйдешь, а если уйдешь, дезертир. Это было очень тяжело. Зато все работали на пехоту, пехота царицы полей. Мы в учебном полку прошли хорошую артиллерийскую подготовку, так что я знал и типы снарядов и мог подготовить данные для стрельбы. И вот сидят два старших лейтенанта и капитан. ВУЗ у тебя какой? ВУЗ седьмой, артиллерист. Отметка 28, где батарея? Слева спереди. Какие ты знаешь снаряды? Бронебойный, осколочно-фугасный, подкалиберный. Хорошо, будешь служить в истребительно-противотанковом полку. Йоп! Я думал хоть немного подальше от передовой повоевать. Направили меня в третью батарею 163-го отдельного истребительного противотанково-артиллерийского полка заряжающим орудия. Полк был разбит под Винницей, потерял всю материальную часть и почти 90% личного состава. Ребята, что остались живых и пришли на формирование, говорили, что там шли очень тяжелые бои. Переформировались в Житомире. Получили личный состав, материальную часть, пушки зис и грузовики Студобеккер. И вскоре своим ходом поехали на фронт. Двигались мы колонной. Впереди ехали разведчики и командир полка. Вдруг на встречу нам выбежал мужик. Колонна остановилась. Он представился как секретарь Сарнинского райкома. Бандеровцы меня хотели поймать, но я убежал и три дня по болотам скитался. У них здесь полутора километрах лагерь. Его задержали. Командир полка приказал командиру батареи. «Капитан Басаргин, давай туда разведчиков. Выясни, что там». Этот Басаргин был подполковником, командиром бронепоезда. Где-то он проштрафился. Его разжаловали до капитана, направили в полк командиром батареи. Отчаянный мужик. «Слышим! Тра-та-та!» Наших обстреляли. Басаргин развернул батарею, пристрелял орудия и беглым огнем накрыл этот лагерь. Оказалось, что в нем находилось почти 150 человек бандеровцев. Там у них были артиллерийские склады, жилые блиндажи, 37-миллиметровые и 45-миллиметровые пушки, продукты, спирт. После боя мы все это быстренько приватизировали и поехали дальше. С февраля по июнь 44 мы стояли в обороне под Ковелем. А в обороне что? Каждый день копай. Только заняли огневые позиции, сразу надо вырыть окоп для орудия. Шесть кубометров. Потом для себя окоп, для наводчика, для заряжающего. Ход сообщения. Сколько мы земли перекидали. Под Ковелем к нам пришли ребята с Западной Украины. Помню, один из этих новобранцев, хороший такой украинец, высокого роста, симпатичный, лет 35, нелепо погиб. Мы стояли у орудия. Слышим, мина летит. Крикнули «Ложись!» А он побоялся испачкать шинель. Там такая грязь была. Последний момент он все же стал падать, но осколок мины попал ему в грудь. С этим пополнением пришел к нам солдат по имени Петр Андреевич Перетятко, 13 -го года рождения, с хутора Дубровка Черниговской области. Перед войной он командовал батареей, прошел финскую и польскую кампании. В 1941 году он со своей батареей стоял на буге. Их полк разбили, и они с одной пушкой стали выходить из окружения группой в 12 человек. Попали в плен. Сидел в Кошарах, в Польше. Бежал, но его поймали, повесили на дыбу, нарезали из кожи ремней и бросили. Военно-пленные его выходили. Второй побег ему удался, и он сумел добраться до своего дома. Когда Черниговскую область освободили в 1943 году, он пришел к командиру полка и говорит, «Я такой-то, старший лейтенант, командир батареи. Был в плену, бежал. Ты знаешь что, пока некогда разбираться. Бери винтовку и становись в строй». Ему дали винтовку, он встал в строй и пошел в бой. После боя его вызвал командир полка и говорит, «Давай, подавай на восстановление звания». Я не хочу воевать офицером, хочу воевать рядовым. Потом его ранило, и вот он после госпиталя попал к нам. Это был действительно вояка, самый настоящий пушкарь. Он говорит мне, кацап ты, я тебя научу, как воевать надо. И он действительно нас, пацанов, учил, как надо воевать. Когда Петя вставал к панораме, то все, от нее он не отойдет, какой бы обстрел ни был. Мы все заберем совокоп, а он стоит. Был такой случай. У Петрова, солдата из Горького, шустренького парнишки, сапоги посносились, а там немцев много побитых лежало. Он пошел и снял с убитого немца сапоги. Приходит и говорит. Сапоги нашел. Петя его спрашивает. Где ты взял? С немца снял. И тогда Петя направил на него автомат. Где ты взял, туда положи. Ты знаешь, как это называется? Мародерство. Ходи босиком, но не бери. Вот какой был мужик. Петя у нас был негласный командир взвода. Официальным командиром взвода был шестимесячный младший лейтенант Мухин. Он ему говорил, «Муха, куда ты пушки поставил? Ты же задачу не выполнишь и людей погубишь. Надо одну пушку поставить здесь, одну здесь. Понял? Так точно. Так давай делай. Когда мы с ним воевали, у нас ни одной, ни боевой потери не было. А в других батареях были. Спали мы с ним вместе. Шинель под себя, шинель на себя. Вроде и не так холодно. Как-то раз решили устроить баню. Заняли хату, воды нагрели, гимнастерки на прожарку. Моемся, а тут налетают мессера. И устроили нам. В соседнем доме размещался штаб полка. Как я понимаю, они по нему били. Мы голые повыскакивали и в разные стороны. Я забился в какой-то шалаш. Бомба попала в штаб полка, убила начальника связи полка, связистку и заместителя начальника штаба. Там же под Ковелем у нас разбила пушку, и мы воевали как пулеметчики. У нас же каждому расчету полагался еще и пулемет «Максим». Как это произошло? Очень просто. Стоим на переднем крае в обороне, и немец тоже в обороне. Стрелять нельзя, чтобы не раскрывать свои гневые позиции. Для того, чтобы нам дать немножко практики, нас вытащили стрелять с закрытых позиций километров за шесть от передовой. Командир батареи увидел готовую гневой позицию для 122-мм гаубиц. Четыре окопа, ходы сообщения, все было сделано капитально. Он решил на нее поставить батарею. Выслал на передний край взвод разведки с рациями, они нашли цель, подготовили данные. Все расчеты у своих пушек, но стреляет только первое орудие. После того, как оно пристреляло цель, мы ввели на всех орудиях необходимые поправки и беглым огнем пять снарядов на орудие по цели выпустили. Попали там, не попали. Отдыхаем. Май месяц, хорошая погода. Мы ведь в тылу, ходить в полный рост можно. Не стреляют, а то ведь все ползком под огнем. Сидим в блиндаже, накрытом соломы. Вдруг слышим у немцев такой звук. Пок. Потом шум снаряда, разрыв перед нашими позициями. Прошло какое-то время. Опять звук летящего снаряда и взрыв за нашей огневой. Ребята, вилка, разбегайтесь. Мы разбежались. Немец положил еще два снаряда. Точно по огневой. А потом их дивизион как ударил по нам. У нас никого не убило, никого не ранило, но две пушки вышли из строя. У нашего орудия взрывом снаряда, разорвавшегося между станин, разбила казенную часть. У другой пушки был разбит дульный тормоз. Только сделали перекличку, опять налет. То есть мы выбрали огневую позицию, которую немец уже пристрелял. Она стоила нам одной пушки, нашей, у которой была разбита казенная часть. С нее свернули дульный тормоз и поставили на другую пушку. Она продолжала стрелять, а мы с пулеметом воевали. Кормили нас там пшёнкой и американской тушёнкой. Утром и вечером кто-нибудь из расчёта ходил на кухню. Днём уже не вылезешь. Три месяца пшёнка и тушёнка. Это кошмар какой-то. Уже выворачивало. Желудком мучились. По ночам вылезали на поля, собирали невыбранную с картошку. По весне спасались зеленью. Меня как-то послали за кашей. Одному на кухню скучно идти. Всё же почти пять километров... И я зашел в соседний расчет спросить, кто от них пойдет. Уже стало светать, я стоял на коленях и разговаривал со старшиной. Чуть-чуть приподнял голову, и тут как бревном удар по затылку. Я как стоял на коленях, так и упал. Слышу, старшина говорит, ну, готов. Я приподнялся. Оказалось, что снайперская пуля пробила брустверокопа и плашмя ударила меня по голове. Старшина ее поднял, еще тепленькую. На, тебе на память. В июне началось наступление. Стало более-менее нормально с питанием. Трофеями разнообразили. Правда, само население бедное было, да к тому же прижимистое. Поляки все время говорили. Курва его мать. Герман вшиска забрал. Иногда заезжаем в какое-нибудь село. Пани, дай воды. Нема. Воды что ли нет? Вшиска Герман забрал, стальной солдата растащили. Уже ребята стали смеяться над ними. Пани, три пермаешь? Цо! Трохи было, Герман взял. стальной солдаты на самоходах растащили. На станции города Окунь стояли три шелона, И в том числе один с трофейной техникой. Мы смотрим. На платформе стоят наши ЗИС-3, только перекрашены в желтый немецкий цвет. На колесе одно из них написано «Ха!», писал пленный какой-то. Мы ее скатили с платформы, пристреляли и опять стали артиллеристами. В одном из боев, когда мы поддерживали наступающую пехоту, нам приказали продвинуться вперед. Мы подцепили пушку к Студебеккеру, сами сели в кузов и поехали. Едем по открытой местности. Впереди деревня. Правее нас, метров на сто, идут два Т-34 и Студобеккер. Мы сидим в машине, пули посвистывают. До деревни оставалось метров шестьсот, когда из нее вышел Фердинанд. Выстрел по Т-34, факел. Второй выстрел, второй факел. Третий выстрел, от Студобеккера только колеса вверх полетели. Все это на наших глазах. Понятно, что следующий выстрел по нам. Шофер развернул машину, мы соскочили, быстро отцепили пушку, два ящика снарядов выбросили, и Студобеккер умчался. Расчет весь разбежался. Командир орудия сержант Нестеренко убежал метров за 100. Остались у орудия наводчик я и Петя. Вот мы теперь цель для Фердинанда. И жить нам осталось, дай бог, несколько минут. Наводчиком был Трусоватый Кузнецов с восемнадцатого года из Свердловска. Он стал к панораме, а у него руки трясутся. Я спрашиваю, ты чего дрожишь-то? А у него психоз. Он чувствует, что сейчас нам дадут. Петька подошел к нему, говорит, иди отсюда. Как дал ему в ухо, тот через станину перелетел. Мне говорит, Коля, давай бронебойный. Выстрел. Я смотрю, куда трасса пошла и говорю, Петя, прямо по направлению хорошо, но выше. Тогда он говорит, ну-ка дай подкалиберный. Я дал подкалиберный. Он раз... И этот Фердинанд загорелся. Мы с Петей сели на станину, смотрим друг на друга и молчим. Ведь мы знали, что сейчас нам капут будет. Вдруг кто-то спрашивает. Кто стрелял? Я поворачиваю голову, смотрю майор, заместитель командира полка. Оказывается, он сидел рядом в окопе. Как он там оказался, я не знаю. Фамилии его не знал. Нам до начальства не интересно было ходить. У нас свой коллектив. Я молчу. Петя тоже. И вдруг... Сбоку голос. Расчет сержанта Нестеренко. Товарищ Нестеренко, я вас представляю к Отечественной войны. Когда бои завершились, Нестеренко получил орден Отечественной войны, а нам дали на расчет тысячу рублей за подбитый танк. Но мы не получили эти деньги, а только расписались, что сдали их в фонд обороны. Больше за всю мою службу в Иптапе... У меня встреч с танками не было. Нас все время гоняли по фронту 47-й армии. За эти 8 месяцев 96 огневых я выкопал, но стрелять по танкам не пришлось. Приходилось ли нам сопровождать пехоту огнем и колесами? Нет. Иногда, правда, стреляли по немецким огневым точкам, но редко. Мы были противотанковым резервом армии, наставили только на танкоопасных направлениях. Что тяжелее переносилось... Участие в боях с его нервным напряжением или беспрерывный труд? Конечно, труд. Во-первых, при смене гневой позиции машину приходилось оставлять далеко от передовой, чтобы немец не обстрелял и потерь не было. Это значит, пушку весом больше тонны расчет ночи должен на лямках дотащить до будущей гневой. А потом на горбу еще и ящики со снарядами, каждый весом по 75 килограммов. Три человека копают окопы для пушки и расчёта, трое эти ящики таскают, водитель с помощником в машине. А было, утром просыпаешься, смотришь, перед тобой стена кирпичного завода. Эти гневые позиции доставались кровью и потом. Сколько человек было в расчёте орудия? Восемь. Командир расчёта, наводчик, заряжающий, первый станинный, второй станинный, подносчик, водитель, помощник водителя. Это была дружная семья. Копали мы как-то в Польше траншею, откопали железный ящик. Открыли его, а там 50 тысяч злотых 36 шестого, 37 седьмого, 39 девятого годов. Что делать, ребята? Разделили поровну на каждого, ну и в карты играть, в очко. Потом решили на все эти деньги купить самогон. Быстренько договорились и на 50 тысяч купили 50 бутылок самогона. Это помогало нам после устатку. Когда я в пехоте воевал, нам давали водку. В артиллерии тоже давали, но очень редко. Здесь уже мы сами добывали самогонку. Командир расчёта работает вместе со всеми? Или он занимается другими делами? Всё зависит от человека. Конечно, командир и наводчик на кухню не ходят, но работают со всеми вместе. Не было такого, что ты, мол, выкопай мне окоп, а я постою, посмотрю. Если ты повел себя неправильно, тебя могут запросто застрелить. Нет командира – нет проблемы. Там были совершенно другие отношения. Перед боем человек искренний. Он выкладывается, он чистой душой. Там уже не обманешь. Это совершенно другая психология. Вот, например, я должен был очищать снаряды ветошью от смазки. Но если делать было нечего, то весь расчет мне помогал. Правда, к нам снаряды редко в смазке приходили. Обычно они были чистые, с конвейера прямо на фронт, я так думаю. В чём особенность работы заряжающего? Вовремя подать снаряд и зарядить. Надо знать типы снарядов и быстро выполнить необходимые действия. Помню, что боекомплект был 135 снарядов. А вот в какой пропорции, какие снаряды были, не помню. Всё зависит от того, как выдают. Нормативы есть, но кто знал эти нормативы? Наше дело было стоять у пушки. В чем заключалось обслуживание орудия? Чистка после каждого марша. После стрельбы обязательная чистка. Выверкой прицельной линии по кресту занимался наводчик. В случаях каких-то неисправностей на батарее было два оружейных мастера, которые их устраняли. Но неисправности редко случались. Пушка была надежная. Какое расстояние между орудиями? В зависимости от местности примерно 50-150 метров. Так, чтобы, как в кино, колесо к колесу стояли, такого не было. Так, может быть, только на салютах стреляют. Приметы или суеверия были? Я человек не суеверный, но в судьбу верю. Перед уходом на фронт мне отец сказал, «Сынок, запомни, не бери чужого, своего больше потеряешь. Я никогда ничего не брал. Вот лежит немец, у него часы на руке. Никогда не возьму». Эту заповедь я запомнил на всю жизнь. Мой брат с 1923 года, он был стрелком-радистом на бомбардировщике. Он очень хорошо играл на баяне, его заметил командир дивизии. И вот они должны были лететь, бомбить Севастополь. Уже все на местах, вдруг Виллис, адъютант командира дивизии, Маркова с баяном в штаб дивизии. Вместо брата сел другой стрелок, а самолет не вернулся. Вот такие случаи были». Ещё, помню, выбрались с передовой в тыл. Приходим, а у помощника водителя задница вся опухшая. Спрашиваем, что такое. Фердинанд болванкой по жопе влепил. Оказалось, что он сидел на ведре, чистил картошку. Случайная болванка на излёте, отрикошетировав от земли, долбанула его по заднице. Надо же, господин случай, свёл болванку с жопой. Какой был самый страшный эпизод на войне? Они все страшные, но самое страшное — это неизвестность. Вот тащишь ты ночью ящик со снарядами и не знаешь, где передний край, не у немцев ли ты уже. Был еще страшный эпизод, когда мы налетели на минное поле. Ночью, повесив на спину простынь, чтобы водитель мог видеть, куда он едет, шли к передовой. За нами метров в десяти ехал студобекер с прицепленным к нему орудием. Вдруг бабах! студобекер наехал правым колесом на мину. Колесов Дрыск. В машине сидел и водитель, и сам инструктор. Последниму взрывом отсушила ногу. Он таким диким голосом орал, а ранений никакого нет. Потом опять небольшой взрыв и опять крик. Подошли, что такое? Наш солдат, который из Западной Украины пришел на пополнение, ведь есть закон войны. Прошла машина иди в колее, а он в сторону отошел и нарвался на мину. Все ребята шли за пушкой по колее, а он вышел справа от следа колеса, наступил на противопехотную мину, и ему перебило ногу. Вызвали саперов. Они столько мин вытащили. Кошмар. Подошел еще один грузовик. Стали выезжать, и он подорвался. Второй раз прислали саперов, снова разминировали, опять мины вытащили, потеряли две машины. Страшно было, когда у стадобектера, на котором мы ехали к фронту, поплавились подшипники. Полк ушел, а нас оставил в Бандеровской деревне. Мы по двое суток, круглосуточно, по четыре часа стояли на посту, развернув пушку к бою, пока через несколько дней нам не прислали летучку, которая привела машину в порядок. Вот это было страшновато. Когда ты знаешь, что впереди, это можно пережить, кто кого. А когда ты не знаешь обстановку, неизвестность психологически напрягает. Какое было отношение к немцам? Нормальное отношение, как к врагу. Ненависти у меня лично не было. Не видел я и того, чтобы пленных расстреливали. Как на фронте с туалетной бумагой? Какая там туалетная бумага, если вообще бумаги не было? Не на чем было писать. Писали на газетах. Летом трава, зимой снег. Вот и все». Политработники у вас появлялись? Я отдаю должное этим людям. Это были инженеры человеческих душ. На войне человеку тяжело, ему надо поговорить. Эти ребята были культурные, вежливые. Они выполняли свою функцию по воспитанию человеческой души. Я сам наблюдал, как перед боем в Польше пехотинцев агитировал полковник, замполит. Мы стояли рядом с пехотой. Ударили Катюши, но не по немцам, а по нам. И вот, когда дали команду вперед, он первым поднялся и своим личным примером повел ребят в атаку. Это был пример, убеждение. Это было то, что нужно. А когда я потом служил, то много сталкивался с политработниками. Это зависит от человека, но в принципе это нормальные ребята. Они воспитывали правильное отношение человека к человеку. 163-м полком я дошел до Варшавской Праги. Дело было в ноябре. Орудие мы поставили с западной стороны какого-то дома, а себе вырыли окоп с его восточной стороны. Так, чтобы при обстреле стены его создавали мертвое пространство для падающих снарядов и мин. Помню, нас обстрелял немец из Ванюши, шестиствольного миномета. Я последним прыгал в окоп. Мина взорвалась на балконе. Черепками и осколками на мне посекло одежду, но самого не задело. Потом стало как-то тихо. Вдруг кричат. «Марков, комбату! Я пришел к нему. Ты поедешь учиться на офицера. Я не хочу быть офицером. Я уже посмотрел на всю эту грязь войны. Не хочу быть офицером. Ты знаешь закон военного времени? Так точно знаю. Вот тебе боевая характеристика. Давай чеши в тыл к старшине. Он знает, что делать. Я прихожу в расчет, говорю. «Петя, меня направляют в училище офицеров. Тебе же повезло». Пока еще до логова фашистов доберешься, знаешь, сколько еще будет боев, сколько будет всяких испытаний. Поэтому ты бери все наши трофеи, все, что есть у нас, и чеши к старшине. А какие у нас были трофеи? Сало? Вот и все трофеи. Чтобы добраться до старшины, нужно было пробежать по открытому месту метров пятьсот до нашего подбитого танка. Под ним был вырыт окоп, называвшийся «пересадка». В этом окопе переждать, пока немцы успокоятся и перестанут стрелять, и уже тогда пробежать еще метров триста до холмов, за которыми немцы ничего не видят. Я говорю, ребята, до свидания. Взял Сидор и побежал. Слышу, стреляют, я под танк залез. Обстрел прекратился, я снова рывок и ушел. Вот так я закончил войну.